Роберт Сильверберг. Наказание. И вот меня признали виновным и приговорили к невидимости сроком на 1 год, считая с 11 мая 2104 года милосердия, и отвели в тёмный подвал суда, чтобы поставить клеймо на лбу. Работу выполняли два мерзавца, находящихся на государственной службе. Один швырнул меня в кресло, а второй приготовил клеймо. Будет совсем не больно, заявил этот орангутан с квадратной челюстью и прижал клеймо к моему лбу. Я почувствовал холодное прикосновение и только. А что теперь? спросил я. Но ответа не последовало, и они вышли, не проронив ни слова. Дверь осталась открытой. Я был волен выбирать уйти или остаться гнить здесь. Никто больше не заговорит со мной, а взглянув, отведет взгляд тотчас, как увидит клеймо на моем лбу. Я был невидим. Но не надо понимать мою невидимость буквально. Я вовсе не стал прозрачен. Люди могли видеть меня, но они не должны были видеть меня. Абсурдное наказание. Но ведь и моё преступление было абсурдным. Обвинение в гордыне, отказ открыть душу своему товарищу. Я нарушал закон 4 раза. Это каралось превращением в невидимку на год. Иск был принят, приговор вынесен, клеймо поставлено. Я стал невидимкой. Я отправился туда, в мир доброты. Там только что прошёл полуденный дождь. Улицы высыхали, и вокруг стоял запах зелени, доносящийся из висячих садов. Мужчины и женщины спешили по своим делам. Я шёл среди них, но никто даже не повернул головы в мою сторону. Разговор с невидимкой карается невидимостью на срок от месяца до года в зависимости от смягчающих обстоятельств. На том всё и держалось. Интересно, насколько твёрдо выполняется этот закон, думал я. Скорее я узнал. Я вошёл в лифт и поднялся по спирали вверх к ближайшему из висячих садов. Это был одиннадцатый сад, где росли кактусы, чьи искривлённые и причудливые формы очень соответствовали моему настроению. Доехав до остановки, я подошёл к кассе за жетоном. Там сидела отутловатая женщина с пустыми глазами. Я протянул монету. Что-то вроде испуга блеснуло в её глазах, и тотчас погасло. "Один жетон", сказал я, "нет ответа". Люди становились за мной. Я повторил свою просьбу. Кассирша сперва растерялась, потом выглянула из-за моего плеча. Чья-то рука протянулась надо мной, и рядом с моей монетой легла ещё одна. Кассирша взяла монету и протянула жетон. Человек взял жетон, опустил его в щель автомата и прошёл в сад. Дайте мне жетон, решительно потребовал я. Меня оттолкнули, никто не извинился. Я начинал понимать, что означала моя невидимость. Со мной обходились так, словно меня действительно не замечали, но во всём есть свои преимущества. Я зашёл с заднего хода в кассу и взял жетон, не заплатив. Я был невидим, и никто не мог остановить меня. Опустив жетон в щель автомата, я прошёл в сад. Кактусы действовали мне на нервы. Меня охватила неожиданная злоба, и желание остаться в саду пропало. По дороге обратно я уколол палец о колючку кактуса. Пошла кровь. Хоть кактус и признавал моё существование, да и то ради крови. Я вернулся домой. Мои книги ожидали меня, но читать не хотелось. Я вытянулся на кровати, стараясь побороть охватившую меня странную усталость. Я размышлял о своей невидимости. Не так уж всё страшно, говорил я себе. Я всегда был независим от общества. Ведь и приговорили меня прежде всего за гордость по отношению к себе подобному. Так что мне до других людей? Плевать мне на них. Даже отдохну впереди целый год, свободный от всякой работы. Невидимки не работают. Кто пойдёт на осмотр к невидимому врачу или наймёт на работу невидимого клерка? Работать не придётся, получать, правда, тоже. Но домовладельцы не взимают платы с невидимых. Невидимки могут пройти куда хотят, не заплатив. Я только что прошёл так в висячие сады. Но были и некоторые неудобства. Став невидимым, я в тот же вечер отправился в лучший ресторан города. Я собирался заказать самые дорогие блюда, по сотне за порцию, а при появлении официанта благоразумно исчезнуть. Номер не прошёл. Мне попросту не дали зайти. Я проторчал полчаса в вестибюле, пытаясь так и сяк обойти метрдотеля, который стоял на моём пути и смотрел сквозь меня. Ну, а зайди я внутрь, всё равно бы ничего не вышло. Ни один официант не подошёл бы ко мне. Я мог прорваться на кухню, я мог сам взять что вздумается. Я мог разнести ресторанную кухню, но я отказался от этой мысли. Общество всегда сумеет обуздать невидимок. Конечно, не открыто, не явно, Но кто возразит повару, заявившему, что он не видел никого, когда выплёскивал у шатки петку на стену? Невидимка есть невидимка, оружие обоюда острое. Я вышел из ресторана. Я пообедал поблизости в автомате, затем я взял такси-автомат и поехал домой. Машинный как и кактусы ничего не имели против меня, но перспектива провести в их обществе целый год меня прельщала. Мне не спалось. Следующий день был днём новых опытов и открытий. Я отправился в длительную прогулку, осмотрительно стараясь не выходить на проезжую часть улицы. Я немало слыхал о парнях, которые забавлялись, сбивая невидимок. И опять никакой помощи и никакого наказания. Мне открывались некоторые опасности моего положения. Я шёл по улице, наблюдая, как расступается толпа при моём появлении. Полдник я увидел своего первого коллегу-невидимку. Это был рослый мужчина средних лет с развёрнутыми плечами и гордой осанкой, на высоком лбу которого стояла печать позора. Наши глаза на секунду встретились, он прошёл мимо. Невидимка, конечно, не может видеть другого невидимку. Я позабавился, вот и всё. Навязна моего положения ещё привлекала меня, а обиды не задевали пока что. Вечером я набрел на бане, где за небольшую плату мылись заводские девушки. Я злобно усмехнулся и поднялся по ступеням. Стоявший в дверях привратник бросил на меня предостерегающий взгляд. Это был мой маленький триумф, но остановить не посмел. Во мне появились смешанные чувства: с одной стороны, нездоровое торжество, я проник никем не задержанный в эту святая святых, а с другой стороны другое чувство: печаль, скука, перемена настроения. Не было сил разобраться, но у меня было такое чувство, словно ледяная рука впилась в моё горло. Я бежал. Запах мыльной пены ещё долго преследовал меня. Я ел один в автомате. Я чувствовал, что навязанное наказание по немного стирается. Через три недели я заболел. Болезнь началась с сильной лихорадки, потом появились рези в животе, рвота и другие ужасные симптомы. Ночью я понял, что умираю. Боли были невыносимы, а когда я пытался добраться до туалета, я увидел мелком своё отражение в зеркале, измождённое зелёное лицо, покрытое каплями пота. Клеймо подобно маяку светилось на моём бледном лбу. Я распластался на плитах пола, упиваясь его прохладой. Потом я подумал: а вдруг это аппендицит? Этот идиотский, ненужный доисторический пережиток, гноение, готовое прорваться. Мне был необходим врач. Телефон покрылся пылью. Мне даже не стали отключать его. Всё равно я никому не звонил, и никто не решался позвонить мне. Сознательный звонок невидимки карается невидимостью. Среди моих друзей не осмелился нарушить запрет никто. Я схватил трубку и набрал номер. Экран засветился, и робот-справочник спросил: "С кем вас соединить, сэр?" "Врача", прошептал я. "Сейчас, сэр?" Корректный механически учтивый голос. Робот Волен говорит со мной: "Никто не превратит его в невидимку". Экран вспыхнул. "Что случилось, сэр?" раздался голос врача. "Резьи в животе, наверное, аппендицит. Мы пошлём к вам..." Чело он замолк. Я просчитался, повернув к нему своё горящее от жара лицо. Его взгляд остановился на моём лбу. Экран отключился с такой скоростью, словно к врачу тянулся прокожённый. "Доктор" простонал я. Он исчез. Это уже слишком, думал я. Разве Гиппократова клятва допускает подобные вещи? Разве врач может отвергнуть молящего о помощи? Гиппократ ничего не знал о невидимках. Для общества я не существовал вовсе. Поставить диагноз несуществующему пациенту невозможно. Я был оставлен на произвол судьбы. Вот она, одна из отрицательных сторон невидимости. Вы, если вздумается, можете зайти в женские бани. Никто не помешает вам. Но вам точно так же никто не помешает корчиться от боли в постели. Все держатся друг за друга. И если ваш аппендикс прорвался, что же? Это послужит хорошим уроком тем, кто способен переступить черту закона. Мой аппендикс не прорвался. Я выжил, хотя едва таскал ноги. Можно прожить годы, не общаясь с другими людьми. Можно ездить на машинах-автоматах и есть в автоматах, но врачей автоматов нет. Впервые я по-настоящему ощутил свою изолированность. К заболевшему в тюрьме заключённому приходит врач. Моё преступление не зашло так далеко, чтобы отправлять меня за решётку, но когда я заболел, врач отказался помочь мне. Несправедливость. Я сыпал проклятия на голову человека, выдумавшего моё наказание. Здесь, в самом сердце двенадцатимиллионного города, я, подобно крузо на его острове, каждый день одиноко встречал хмурый рассвет. Как описать подъёмы и спады моего настроения, его изменения, когда бегущие месяцы, словно ветер, несли бесконечные перемены. Иногда невидимость становилась радостью, наслаждением, сокровищем. В эти безумные минуты я упивался своей свободой от законов, подчиняющих себе обычных людей. Я воровал, я забредал в мелкие лавки и хватал чеки, а струхнувший продавец не смел ничего сделать, боялся показать, что видит меня. Если бы я знал, что государство возмещает все убытки, я бы так не радовался. Я бесчинствовал, бани больше не привлекали меня, но я находил для надругательства другие святыни. Я врывался в гостиницы и прогуливался по коридору, наугад открывая двери. Большинство номеров были пусты, в некоторых находились люди. Подобно богу я познал всё. Я делал, что хотел. Моя заносчивость, преступление, за которое меня покарали невидимостью, возросла ещё больше. Во время дождя я стоял посреди пустынных улиц и бросал оскорбления в мокрые лица, жавшихся к домам прохожих. "Кому вы нужны?" рычал я. только не мне, а остальным и того меньше. Я глумился, издевался и ругался, словно безумие вселилось в меня. Думаю, его принесло одиночество. Я заходил в театры, где самодовольные бездельники удобно сидели в своих креслах с приспособлениями для массажа и прыгал между рядами. Никто не одёргивал меня. Сияние моего лба заставляло их оставить свои возражения при себе, и они молчали. Это были минуты сумасшествия, лучшие минуты. Минуты, когда я вырастал на 20 футов и шагал полный презрения ко всему зброду. Охотно допускаю, это были минуты безумия. Человек, который не по своей воле оказался невидимым в течение нескольких месяцев, не может быть в нормальном душевном состоянии. Считаю ли я эти минуты шизофренией? Нет, скорее маниакально-депрессивным психозом. Дни, когда я ощущал лишь презрение к окружающим меня идиотам, сменялись днями, когда обособленность физически давила меня. Я шатался по бесконечным улицам, проходил под мерцавшими арками, глядел на шоссе, сверкавшее весёлыми огнями. Ко мне не подходили даже нищие. А знаете ли вы, что в наш лучезарный век нищие всё ещё были? Только став невидимым, я узнал об этом. Бесконечные скитания заводили меня в трущобы, где лучезарность тускнела и где бродили измождённые старики, протягивая руку за мелочью. Никто из них не клянчил у меня, только раз ко мне подошёл слепой. Ради бога, молил он, помогите мне купить новые глаза в глазном банке. Человек впервые обращался ко мне за эти 6 месяцев. В благодарность я потянулся рукой к тунике, чтобы отдать ему всё, что при мне было. Почему нет? Я могу взять ещё. Но не успел я достать деньги, как какая-то безумная фигура подползла на косталях к нам и встала между нами. Я услыхал шёпот. Невидимка. И оба захрамали от меня точно вспугнутые крабы. Я остался стоять как дурак, держа в руках деньги. Даже нищий, сам дьявол выдумал эту пытку. Потом во мне вновь проснулась человечность. Волна презрения откатилась. Я опять томился одиночеством. Кто был вправе обвинить меня в гордости? Я был мягок, как губка, и готов на всё ради слова, улыбки, рукопожатия. Шёл шестой месяц моей невидимости. Приговор стал проклятьем. Все развлечения пусты, а муки нестерпимы. Я не знал, переживу ли я оставшиеся 6 месяцев. Поверьте, в те чёрные дни я был на грани самоубийства. И вот я совершил глупость. В своих бесконечных скитаниях я натолкнулся на невидимку в третий или четвёртый раз за все 6 месяцев. Наши глаза, как и прежде, боязливо встретились лишь на секунду. Потом он потупил взгляд, обошёл меня и направился дальше. Это был худощавый молодой человек, не старше 40, со взъерошенными волосами и продолговатым измождённым лицом. Он чем-то смахивал научёного, и я заинтересовался, что он такого сделал, чтобы заслужить наказание. Меня охватило желание догнать его и спросить, узнать его имя, поговорить с ним, обнять его. Всё это запрещается. Никто не имеет права заговорить с невидимкой, даже другой невидимка, особенно другой невидимка. Обществу нет резона налаживать тайные связи между париями. Я знал все это и все-таки отправился в след за ним. Три квартала я шел за ним следом, отставая на двадцать-сорок шагов. Роботы-шпики были, казалось, везде сущие, их развертывающие устройства мгновенно реагировали на всякое нарушение, и я не решался подойти к нему. Но вот он свернул в переулок и побрел легкой праздной походкой невидимки. Я нагнал его. Пожалуйста, вкратчиво попросил я. Нас здесь никто не видит. Мы можем поговорить. Меня зовут Он резко обернулся, в его глазах всеркнул ужас. Лицо побледнело. Мгновение он не сводил с меня изумлённых глаз, потом рванулся вперёд, желая обойти меня. Я преградил ему путь. Подождите, сказал я. Не бойтесь, пожалуйста. Он отшатнулся от меня. Я положил ему руку на плечо, но он вырвался. Только слово, умолял я. Он отскочил от меня, свернул за угол, его шаги вскорь стихли. Я глядел ему вслед, чувствуя, как во мне поднимается громадная волна одиночества. Потом появился страх. Он не нарушал закона невидимости, а я нарушил, увидал невидимку. Это грозило наказанием, возможным увеличением срока. Я огляделся в страхе, но роботов-шпиков вокруг не было ни одного. Я был один. Я брёл по улице, стараясь успокоить разгулявшиеся нервы, старался взять себя в руки. Понял, что совершил непростительную глупость. Но хотя глупость моего поступка задевала за живое, нравственная сторона произошедшего волновала ещё больше. Подбежать в совершенном отчаянии к другому невидимке, кричать ему о своём одиночестве, о своих желаниях? Нет. Значит, победа за обществом. Я в проигрыше. Я заметил, что вновь стою возле сада кактусов. Я подъехал на лифтик к входу, выхватил у кассира жетон и вошёл внутрь. Мгновение я искал глазами и наконец углядел искорёженный и причудливо разросшийся кактус высотой футов 8, колючий уродец. Я вырвал его из ботчонка и, чувствуя, как тысячи иголок впиваются в мои руки, разорвал в клочья угловатые побеги. Никто не замечал ничего. Я вытащил колючки и размахивая окровавленными ладонями спустился вниз, в который раз упиваясь своим одиночеством. Прошел восьмой месяц, девятый, десятый. Времена года заканчивали свой круг. Весна уступила место теплому лету, лето ясной осени, осень зиме с ее двухнедельными снегопадами, пока еще оставленными нам для красоты. Зима кончилась. Синоптики участили дожди до трех на день. Мой срок подходил к концу. В последние месяцы своей невидимости меня охватила апатия. Я стал безразличен к возможностям, открывающимся в моём положении, и день ото дня всё больше впадал в хандру. Я заставлял себя читать всё подряд. Сегодня Аристотель, завтра Библия, послезавтра учебник механики. В голове не оставалось ничего, стоило перевернуть страницу, как её содержимое вылетало из памяти. Меня больше не волновали радости приключений, которые сулила невидимость. Минутное ощущение своей силы, приходящее от возможности совершить почти беззаконно любой поступок. Я говорю почти, потому что закон о невидимости не сопровождался законом об отмене человеческого характера. Едва ли кто-то смирится перед невидимостью, если от нападок невидимки придётся защищать жену или детей. Никто не позволит невидимке ударить себя по лицу. Никто не потерпит вторжения невидимки в свой дом, а управиться с невидимкой, не показывая, что замечаешь его, всегда можно. Я уже говорил. Возможности невидимка громадны. Я не пользовался ими. У Достоевского где-то написано: раз Бога нет, значит всё позволено. Я могу сказать, для невидимка всё позволено и ничего не нужно. Вот так. В день своего освобождения я не считал минут. Вернее, я на чисто забыл, когда кончается мой срок. В тот день я сидел дома, угрюмо перелистывая книгу. В дверь позвонили. Мне не звонил никто целый год. Я почти забыл, что это значит, но дверь я открыл. Там стояли представители закона. Они молча сорвали клеймо с моего лба. "Привет, гражданин", произнесли они. "Привет", хмуро ответил я. Одиннадцатого мая две тысячи сто пятого года ваш срок истек. Вы снова член общества. Вы оплатили ваш долг. Спасибо. Пойдемте выпьем с нами. Не стоит. Это традиция. Идемте. Я отправился с ними. Мой лоб казался мне страшно голым, а взглянув в зеркало, я увидел на лбу белое пятно. Меня отвели в ближайший бар и угостили синтетическим виски. Бармен улыбнулся мне. Сосед по стойке похлопал меня по плечу и спросил, на кого я ставлю в завтрашних самолётных гонках. Я сказал, что не имею о них понятия. Серьёзно? А я болею за Калсо, 4 против 1. У него потрясающий спурт. Простите, ответил я. Он был в отъезде. Извинился за меня один из спутников. Тон фразы был безошибочен. Сосед бросил взгляд на мой лоб и кивнул. Он тоже захотел угостить меня. Я согласился, хотя хмель уже ударил мне в голову. Я снова стал человеком и был видим. Во всяком случае, у меня не хватало духа оборвать его. Такое поведение могли подвести под статью о преступной гордости. Пятый рецидив грозил пятью годами невидимости. Я обучился смирению. Возвращение к людям, конечно, сулило множество щекотливых ситуаций: встреча со старыми друзьями, поддержание неловких разговоров, восстановление утерянных связей. Я целый год находился в ссылке в своём родном городе, и возвращение было нелёгким. Естественно, никто не вспомнил времена моего позора. Считалось, что моё несчастье относилось к разряду тех, о которых не принято вспоминать. И хоть это казалось мне ханжеством, я не спорил. Они несомненно старались щадить мои чувства. Разве кто-нибудь спросит больного раком, у которого вырезали желудок: "Говорят, вы были на волоске от смерти?" Разве кто-нибудь скажет человеку, чей перестарелый отец заковылял в дом усыпления? Но ведь он уже достаточно пожил, а? Нет, конечно, нет. Так вот, моё общение с окружающими стало несовершенным, появлялись проблемы. Слишком мало тем оставалось для разговоров, а умение вести общие беседы я утерял. Я мучительно привыкал к своему новому положению, но я стал настойчив. Я уже не был столь заносчив и холоден, как до приговора. Я прошёл суровую выучку, с меня сбили спесь. Конечно, время от времени я встречал невидимков. Их было невозможно избежать, но я был отлично вышколен и отводил глаза, словно видел что-то омерзительное. Шёл четвёртый месяц моего возвращения к людям, когда я получил последний урок. Я вернулся к своей прежней работе в архиве вблизи ратуши. Однажды, когда я закончил рабочий день и шёл к метро, чья-то рука вцепилась в мой локоть. "Пожалуйста", услышал я чей-то мягкий голос. "Обождите минуту, не бойтесь". Я испуганно обернулся. В нашем городе незнакомые люди не заговаривали друг с другом. Это был невидимка. Я узнал его, тот самый худощавый парень, с которым я заговорил полгода назад на пустынной улице. Он был изнемождён. Глаза дико сверкали, волосы тронула седина. Тогда его срок очевидно только начинался, теперь подходил к концу. Он вцепился в мою руку. Я вздрогнул. Здесь было многолюдно, самая людная площадь в городе. Я вырвал руку и отвернулся от него. "Нет, не уходите!" кричал он. "Пожалейте меня, вы были в моём положении". Я заколебался, потом вспомнил, как кричал ему, как молил не отталкивать меня. Я вспомнил весь ужас своего одиночества. Я сделал еще один шаг. Трус заорал он. Заговори со мной. Я молю тебя, заговори со мной, Трус. Это было слишком. Я не выдержал. Не прошенные слезы брызнули из моих глаз. Я повернулся и протянул к нему руки. Я обхватил его за тонкую талию. Мое прикосновение казалось наэлектризовало его. Секундой позже я обнял его. Мне хотелось, чтобы он поделился со мной своим горем. Роботы и шпики приблизились, окружили нас. Его отшвырнули в сторону, меня забрали. Я вновь попал под суд. Теперь уже не за гордость, а за преступную доброту. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и отпустят меня. Возможно, нет. Мне все равно. Но если меня осудят в этот раз, я буду носить свое клеймо как знак высшей доблести.